Дата грамотность и качество данных. Качество данных важный аспект работы с данными и дата грамотностью. Чтобы понять, что представляет собой эта часть головоломки, можно провести аналогию с рецептами в кулинарии. Наверняка у каждого из вас есть любимое блюдо. Лично я обожаю суши. Есть определённая комбинация ингредиентов, которая создаёт неповторимый и запоминающийся вкус. Представьте себе Вы, готовя суши, использовали правильные ингредиенты, но они оказались несвежими или недоброкачественными. Что вы испытаете, съев первый же кусочек? Отнюдь не предвкушаемый восторг. То же самое можно сказать о работе с данными и их анализе. Если мы работаем с данными для того, чтобы принимать более обоснованные решения, нам нужны качественные ингредиенты. Кроме того, качество данных неразрывно связано с data грамотностью. Если человек неуверен в своих навыках обращения с данными, он не сможет точно определить, насколько качественное и правильное у него данные. Ещё хуже, если он при этом не в состоянии эффективно общаться с командой по обработке данных и запрашивать качественные данные. Мне кажется, взаимозависимость качества данных и датаграмотности достаточно очевидная мысль. Датаграмотность и управление данными А что же такое управление данными? Портал Data Diversity даёт нам чёткое определение этого понятия. Управление данными это набор методов и процессов, которые обеспечивают формальное ведение такого актива организации, как данные. К управлению данными также часто относят организацию разумного использования данных, контроль за качеством данных и другие функции. позволяющее предприятию эффективнее распоряжаться данными как активом. Управление данными неразрывно связано с понятиями безопасности, конфиденциальности, сохранности, применимости, интегрированности, совместимости, доступности, ответственности и с управлением внутренними и внешними потоками данных в организации. Говоря проще, управление данными это правила и методы обращения с данными в организации. Это кажется очевидным, но причём здесь датаграмотность? Во-первых, само собой разумеется, что те, кто несёт ответственность за стратегию управления данными, определяя эти правила и следя за их выполнением, должны обладать датаграмотностью. Вспомните, что мы ранее говорили о топ-менеджерах и их ответственности за работу организации с данными. Чтобы эта работа была эффективной, датаграмотность необходима. То же самое относится и к сотрудникам, занимающимся управлением данными. Если у них хромает датаграмотность, очевидно, что у организации будут серьёзные проблемы с ведением данных. Во-вторых, если у сотрудников, желающих получить доступ к данным и методам работы с ними для выполнения своих обязанностей, не всё в порядке с датаграмотностью, им будет трудно понять, почему одни данные им доступны, а другие нет. это способно вызвать целый ряд проблем. Например, разногласия между сотрудниками и случаи изоляции данных. Одна группа может отказаться делиться с другими данными, которые она использует. В третьих, согласно определению data veracity, к управлению данными могут относиться и другие важные функции, например, организация разумного использования данных, контроль за их качеством. Датаграмотность позволяет людям выполнять все эти функции. Грамотно распоряжаться данными, объяснять людям, что такое качество данных и почему оно так важно, и так далее. В четвёртых, датаграмотность помогает разобраться в технологиях и программном обеспечении, предназначенных для обеспечения стратегии организации в сфере данных и аналитики. Если сотрудник смотрит на данные через призму датаграмотности, то понимает, для чего предназначены технологии и как они работают, а потому с готовностью ими пользуются. Итак, датаграмотность необходимое условие успеха организации в сфере данных и аналитики, поскольку позволяет эффективно управлять данными.